Глава 11 «Приятно, когда о тебе вспоминают, но часто выходит дешевле быть забытым» Фрэнк Хаббард «Выехали мы целой толпой. В экипаже вместе со мной сидели Егор с Эльзой. На козлах китайчонок Ляо. Рядом на конях передвигался Михалёв со своими людьми, а для усиления им придали одного из приехавших из Ульчинска Витизей. Суровый дядька лет сорока по имени Вышемир. Погрузились, собрались, тронулись и тут же остановились. Перед выездом из усадьбы. А причина была в бывшем стороже. Харитон Берегов, в прошлом легионер, все еще ждал разговора со мной, а я и забыл. «Останови», — приказал я Ляо. И, дождавшись, когда он выполнит команду, выпрыгнул из экипажа. «Здрав будь, Харитон». И тебе здравствовать, боярин, склонил голову воин. Не передумал? Напротив, боярин, покачал головой он. Я еще и семью хочу под твою руку привести. Семью? Удивился я. Да, с достоинством кивнул Берегов. Жену свою и сыновей, тоже с семьями. О, как, задумался я. Самого Харитона я вначале думал просто нанять на службу. Потом, как следует к нему присмотревшись и наведя справки, решил позвать его в рот. В легионе он, оказывается, был не простым солдатом, а инструктором по боевой подготовке для стихийников. Да и сам имел ранг гридень, то есть человек нужный. И то, что до сих пор не ушел ни в чей рот, довольно странно. Скорее всего, просто не успел. Но вот брать в рот всю его семью? А много ли сыновей? Двое. Один молодой совсем, только восемнадцать исполнилось. А второму уже двадцать пять. Отслужил семилетний контракт в легионе. Повоевать успел в степи. Воин в стихии воды. Хм, почесал я затылок, не зная, как реагировать. С одной стороны, люди мне нужны, тем более в столице. Дело наше с Яриком развивается, а скоро и новые проекты заработают. Но с другой, брать в рот людей просто так не хочется. Этим лишь покажу всем, что род северских худородный, раз всех подряд к себе тащит. И если сам Харитон является сильным стихийником, да я еще и присмотрелся к нему немного, то его сыновей я знать не знаю. Будь они недрослями лет десяти 12 вошли бы в рот вместе с отцом по умолчанию, а так... «Не сомневайся, боярин», — видимо, и сомнения произнес Берегов. «Я за ними прослежу. Рот не опозорят». «В том, что проследишь, не сомневаюсь», — хмыкнул я. «Но в рот их пока не возьму. Подожди, не горячись. Я сказал, что пока не приму их в рот, но могу нанять на службу. Если хорошо себя покажут, то... Ну, сам понимаешь, чем они вообще сейчас занимаются». «Хотя, стоп, позже поговорим, завтра. Спешу я сейчас, заодно и клятву твою приму, если не передумаешь». «Не передумаю», — открыто посмотрел мне в глаза воин. «Я и раньше хотел тебе служить, а после того, как с твоими людьми пообщался и тем более, и родню подбил, так что сыновья к тебе наймутся и будут делать все, что скажешь, а я прослежу». «Не переусердствуй», — улыбнулся я. Пусть по собственному желанию работают они из-под палки, а потом, если сложится все, то и служить будут так же». «Благодарствую, боярин», — уважительно поклонился Харитон, — «не подведу». «Поехали», — приказал я кучеру, — «как бы не опоздать». «Хороший дядька», — негромко произнес Егор, когда мы немного отъехали, и умный раз и семью решил в рот ввести. «Почему умный?» — не понял я. Надеется, что в будущем его род до детей боярских дослужится. Поясни, все еще не понимал я. Ну вот смотри, Марк, еще немного понизил он голос и подался вперед. Все твои люди из родов детей боярских, в основном. Кто-то из одного, кто-то из другого. И чтобы им самим боярство выслужить, придется отдельную ветвь рода основывать, а потом делом доказывать, что достойны». На это не каждый решится. Родня, конечно, поможет. Но одно дело, когда за тебя старшие родичи отвечают. И совсем другое все самостоятельно решать. Все равно не понимаю, признался я. А как же тогда остальные боярскими детьми стали? Кто-то за заслуги, а кто-то род сильный вырастить сумел. Семью крепкую и дружную со своей иерархией. Вот и Харитон, похоже, того же хочет». Войдут с семьей в рот и служить верно будут, у детей свои дети появятся, вот тогда боярин посмотрит и решит их в боярские дети возвести. Не так все просто, конечно, нюансов много, но такой вот семье есть к чему стремиться. Ага, понял, стимул. Ну, можно и так сказать, и ничего плохого в этом нет, скорее наоборот, служить будут честно и верно. А личное знакомство с боярином, пусть и такое вот шапочное, их роду тоже в плюс. Да я как бы и не против, пожал я плечами. Род силен людьми. Если заслужит Харитон боярства, то и роду от того лишь выгода. А вообще, Егор, тебе задание будет. Слушаю, не перебивай. Нам нужны еще люди, с боевым опытом. Сначала на контракт, потом, если выслужится, то и в род принять можно». «Понимаю, боярин», — склонил голову Зареченский. «Сам хотел предложить». «А что ж не предложил тогда?» — хмыкнул я. «Так сначала тихо и спокойно было, и люди не очень-то и требовались. А теперь вот что началось. Тем более ты же дело свое в столице расширять собираешься, да еще и новое открывать, кому-то все это охранять придется. А как же та сотня, что из Ульчинска прибыла?» И они будут, это даже не сомневайся. Вот только в этой сотне люди опытные, обучение прошедшее. И в случае внезапной войны, как с тем же Стародубским, их лучше как единый кулак использовать. То есть ты предлагаешь, чтобы они сидели тут, в усадьбе? них не делали и ждали войны? Не особо понял я своего ближника. Нет, Маркус, покачал головой Егор. Чай инвалиды, чтобы на лавке сидеть. Но какой-то отряд в боеготовности всегда находиться должен. А остальные пусть делами занимаются. Но в случае чего их всегда вызвать можно. А вот если вызвать, то надо будет заменить кем-то. Для того людей нужны новые. Короче, я тебя понял. Отмахнулся я от Зареченского. Но люди нужны не только как резерв на случай неприятностей. Люди просто нужны, и чем больше, тем лучше. Если все задуманное получаться будет, то тут и тысячи мало будет. Так что займись, Егор. Назначаю тебя главным по вербовке. Боярин, возмутился воин, я же тебя охраняю. Какая вербовка? Это сколько же времени потребуется? Я скоро буду в Академии учиться, и там большую часть времени проводить. Так что охранять тебе будет некого. И все равно, с этим лучше тот же Харитон справится, И у него, и у его сына знакомство в легионах есть. А из легионов лучше всего людей на службу брать. Так я что, спорю? Если справится, то пусть занимается. Но ты, Егор, все равно за это ответственным будешь. Понятно? Понятно. Вздохнул он и пригорюнился. Или просто прикидывается. Вроде бы не особо сложное поручение ему дал. Да даже если бы и сложное, не один же я все тащить должен. А Егору давно пора самостоятельности учиться. Если все будет идти как нужно, и в роду появится много новых людей, то пусть они его уважают. Кстати, Егор, вспомнил я, нужны не только воины, еще простой рабочий люд пригодится. Дом у нас теперь большой, а территории усадьбы его вовсе огромная. И кто-то это все должен в порядке содержать. Причем не в армейском порядке, а в нормальном. «Понял, займусь», — вздохнул Зареченский и на этот раз спорить даже не пытался. «И вот еще что. Вызови мне из Ульчинска боярина Иванова, точнее боярского сына. Для него дело тоже найдется». «Да он испортит все, боярин», — возмутился Егор. «У Иванова ничего нормально сделать не получается. Разберемся», — отмахнулся я. «Испортит, так и испортит. Зато будет повод от него избавиться. Но лучше мы его попробуем переучить и на правильный путь наставить». «Ох, сомневаюсь». «Да я и сам сомневаюсь. Но если ты так сильно против, то можешь сам на север поехать. С Ели и Маяны. осмотришь новые земли, с людьми, живущими там, пообщаешься». «Не-не-не», — -не", замотал он головой. «Показалось даже, что еще бы чуть-чуть», и перекрестился от греха. Иванов так Иванов, справится он, как раз если с кем договориться надо, да наобещать чего, то лучше человека не найти. Вот и я так думаю, улыбнулся я. И повернулся к заметно нервничающей Эльзе. Она всю дорогу только и делала, что ерзала, словно на гвоздик села. А самое удивительное, что в наш с Егором разговор не вслушивалось абсолютно. А это для девушки нетипично. «Рассказывай чудо, что натворила». «А, что?» – встрепенулась немка и посмотрела на меня затравленным взглядом. «Да что случилось-то, ты, – тоже начал нервничать я. Никогда она так себя не вела. «Маркус», – как-то жалобно произнесла девушка. «Я... кажется, я тебя подвела». «В чем именно?» – рассказывай. «Тришкина». «Тришкина?» – удивился я. «Что с ней? Вербовала тебя, что ли?» Нет, отрицательно покачала головой Эльза и выпалила. Я ей вчера проболталась про фотоаппарат. Вчера? Когда ты успела? Она приезжала вечером, тебя видеть хотела, а ты спал. Вот я и решила ее встретить и лично пообщаться, узнать, чего хочет. Ну и что, не понял я. Встретила, поговорила. Да даже и проболталась. Что тут такого? Она 30% теперь хочет. Чего? «С какого перепугу? Она теперь со всех моих проектов хочет процент получать?» «Нет, но у нее предложение есть, как лучше это все использовать. Точнее, не лучше, а выгоднее». «Да что использовать-то?» – начал злиться я. «Ну, проболталась-то и что?» «Она, наверное, и не поняла ничего. Но сразу же с предложением влезла. Ушла я, бабенка». «Поняла она», – вздохнула немка. «Я ее сфотографировала». Сама не знаю, как так получилось. Просто разговаривали и все. А потом я ей уже все рассказываю. Да еще и фотоаппарат твой показала зачем-то. Она и попросила свой портрет. А я даже не подумала. Взяла и сделала. Так, Та пробормотал я. Ну так-то, конечно, ничего удивительного, что Тришкина Эльзу на информацию раскрутила. Ей палец в рот не клади, полруки откусит. «Да и в принципе ничего страшного не случилось. Ну, узнала и узнала, вот только... А процента -то она за что хочет?» «Она сказала, что устроит прием для столичных бояр», — зачастила Эльза. «И на нем своим портретом похвастает. И говорит, все сразу тоже захотят. А она тогда расскажет, где можно такой же сделать. Только, говорит, надо не моментально портреты делать, а хотя бы сутки их придерживать». Иначе бояре возмущаться начнут, за что такие деньги плачены. Ну, в принципе, верно, задумчиво почесал я затылок. Люди они такие, любят платить не за результат, а за видимость работы. А про какие деньги речь, я так понимаю, что у Тришкина и на этот счет есть идеи. Говорит, что не меньше 20 золотых рублей надо за такой портрет брать, а может и больше. Нужно на реакцию бояр посмотреть. «Если все захотят, то и по пятьдесят и по сто можно требовать». «Хочет моду на фотографии ввести?» — хмыкнул я, разгадав замысел ушлой боярыни. «Ну что же, начинание полезное. За то, что модно, люди готовы любые деньги платить». «То есть ты не сердишься?» — с надеждой посмотрела на меня немка. «На тебя не сержусь», — улыбнулся я. «А вот с боярыне еще побеседую на этот счет. Нечего из моих людей информацию выуживать». Ой, а еще она сказала, что портреты потом можно будет тоже с курьерами по городу развозить. Боярам такое понравится. И она готова будет все организовать, как раз за 30%. «30%?» – задумался я. В принципе, если Тришкина действительно всем процессом рулить станет, а мне лишь золото будет капать, то это даже хорошо. Удобно. Но с другой стороны, все репутационные плюшки тоже она получать будет. Бояре же по-любому захотят портрет побыстрее получить. И для этого той же Тришкиной всякие блага предлагать начнут. Даже не обязательно материальные. Услугу пообещают или помощь какую в будущем. И будет боярня в шоколаде. А я с золотом, но дурак дураком. Так что... Нет, Эльза. Тришкину мы к этому делу не подпустим. Фотографическая мастерская полностью на тебе. Если боярня захочет, то может устроить приемы похвастаться там своим портретом. Ну и рассказать, где и как его получить. За это мы ей выделим 10% в течение года, и это максимум. Если не устраивает, то и без ее помощи обойдемся. Реклама не так уж и сильно нужна в данном случае. Слухи и так распространятся. Спасибо. Счастливо улыбнулась девушка. И я наконец-то понял, она просто боялась, что Тришкина отожмет у нее это дело, видимо, втянулась уже. «Да не за что», — улыбнулся я в ответ. «Из боярыни этой поосторожней будь, хватка у нее, как у бульдога, и чутье на выгоду такое же». «Я все поняла, Маркус». «Подъезжаем», — негромко произнес Егор. «Но я уже и сам видел, что подъезжаем, такое не заметить просто невозможно». Храм живо располагался на острове, но для столицы это было абсолютно нормально, удивляли размеры этого острова. Мы сейчас находились на возвышенности, и благодаря этому можно было все как следует рассмотреть. Сам храм стоял строго в центре, красивый, огромный, белоснежный. Окружен он был ухоженным сосновым лесом, в котором проглядывалось множество тропинок. На небольшом удалении от храма по всей территории острова было разбросано множество зданий, как больших, так и маленьких, и, как ни странно, в этом лесу они смотрелись очень органично. Ранее я уже наводил справки и знал, что помимо самого храма тут были лечебницы, причем как бесплатные для простых людей, так и платные для состоятельных бояр и князей. Вообще, целители очень любили работать под знаменами живы. Говорят, что это помогает им развивать свой дар. Так это или нет, не знаю. Но склоняюсь к мысли, что так. Жива богиня добрая и к своим последователям благосклонна. Хотя, если судить по мне, то не только к последователям. Помимо лечебниц на острове были гостиницы и приюты, а также домики для персонала. То есть людей тут всегда много. Даже сейчас, несмотря на довольно раннее утро, кое-кто уже прогуливался по тропинкам среди леса, а чуть в стороне обычный с виду дворник подметал небольшую площадь около одного из зданий. На сам остров можно было попасть только пешком. Перед единственным ведущим на него мостом стояла храмовая стража. Исключения делались только для тяжелых пациентов. Их разрешалось довозить прямиком до лечебниц. Так как среди нас раненых не было, Припарковав экипаж, дальше мы двинулись пешком. Мы — это я, Егор и Эльза. Усиленная охрана на этом острове не потребуется. Любая агрессия вместе сила богини недопустима. Это возле храма тому же Перуну, можно друг другу морды бить. А в этом месте ни в коем случае. Живо, милостиво, но, как и все боги, довольно мстительно. «Красиво тут!» Тихо, но с восторженными нотками в голосе произнесла Эльза, как только мы пересекли мост и зашагали по одной из тропинок к главному храму. И благостно, поддакнул ей Егор, словно в детство вернулся. Не у всех было такое детство, возразила ему немка. Да я же не от чего-то смутился Зареченский, но продолжать фразу не стал, лишь покачал головой и потопал дальше молча. Я же был с ним согласен. Атмосфера на острове действительно удивительная. Она окутывала со всех сторон, обнимала, словно чьи любящие руки, и вселяла чувство защищенности и домашнего уюта. И выветривала из головы все плохие мысли. Казалось, что весь остальной мир остался где-то далеко, а в данный момент хотелось лишь бродить по этим тропинкам и любоваться белками. Стоп, какие еще белки? «Я за время нашего пути еще ни одной не видел, а уже хочу ими любоваться? Что-то тут...» Я потряс головой, проверил щит разума, и скостовал на себя малое исцеление и сразу же слегка отпустила. «Нет, так-то ничего страшного не случилось. Это даже воздействием на разум не назовешь. Просто небольшое внушение, чтобы успокоить посетителей и внушить им миролюбие. Но, блин, белки, серьезно...» Уж лучше бы кошек каких вплели в это внушение. Кошек хотя бы все любят. А вот белки, они страшненькие и настырные. Сраные белки. Недовольно пробурчал я и поправил лямку сумки на плече. А? Какие белки? Удивленно посмотрела на меня Эльза. Тебе разве не хотелось ими любоваться? Нахмурившись, уточнил я. Нет, покачала головой немка. Я о мишках думала. А я о кроликах, произнес Егор. Интересно, тут есть кролики? Хм, задумчиво потер я подбородок. Кролика я бы сейчас съел, они определенно лучше белок. Блин, почему я вообще про них думал? А я бы лучше свинку жареную, мечтательно протянул Зареченский. И после этих слов все очарование этого места пропало. Нет, находиться тут было все так же довольно комфортно и дышалось как-то легко. Но вот мысли о всяком звере пропали. Разве что о свинке, жареной. До храма мы шли минут десять, по пути так никого и не встретив. То ли время раннее, то ли нам так повезло. Не знаю, да и не важно. А вот внутри нас встречала жрица. Красивая женщина лет сорока с добрым лицом и легкой полуулыбкой на губах. «Здравствуйте, гости дорогие!» С достоинством поприветствовала она нас. «Меня зовут Милена». «Я старшая жрица-богини, чем могу вам помочь?» «Доброе утро», — вежливо поздоровался я. А мои спутники вдруг поклонились жрице. Не слишком глубоким поклоном, но все же. Принято тут так, что ли? И надо ли мне было тоже кланяться? Впрочем, неважно, если и надо, то сразу. Теперь же буду выглядеть глупо. Да и вообще, самой живи я бы, может, и поклонился слегка, а жрице как-то не хочется». Я бы хотел отблагодарить богиню. Она мне вчера очень сильно помогла. Отблагодарить? Удивленно приподняла брови жрица Миллиона. Не помолиться? Именно отблагодарить, подтвердил я, и сделать подарок. Ты очень необычный молодой человек. Перестав улыбаться, внимательно посмотрела на меня женщина. Маркус Северский, боярин, представился я. А ты уверен, Маркус, что твой подарок понравится богине? «Это надо у нее спрашивать», — улыбнулся я. «Где я могу с ней поговорить?» «Поговорить?» — вдруг рассмеялась жрица и спросила. «Скажи, боярин, а ты впервые в храме живы?» «В этом да, а так бывал, конечно». «И что, вот так же пришел и спросил, где с ней поговорить?» С иронией уточнила Милена. «Нет», — хмыкнул я. «В прошлый раз я там случайно оказался». Еще и без оде... <кхм> Впрочем, это неважно. Так куда идти? Вот сюда, указала рукой жрица на статую в центре храма. Впрочем, я ее и так видел. Просто мало ли, может, у них тут специальный зал есть для обращения к богине. А вот молиться ей я не собираюсь. Как бы она ни была ко мне добра, но богам я все равно не доверяю. И даже недовольство миллионы, которые она пытается скрыть, этого не изменит. Перед статуей есть алтарь. «Подарок положи на него, но если матери он не понравится, то не обижайся». «Важен не подарок, а внимание», — Пробормотал я, подходя к алтарю и вглядываясь в статую. «Богиня ничем особенным не выделялась. Обычная женщина, чем-то на ту же миллиону похожа». «Верно мыслишь», — раздался сзади голос старшей жрицы. «Впрочем, подарок тоже имеет значение», — поправился я и повернулся к женщине. «Вы не могли бы подойти?» «Я?» – удивленно переспросила Милена. «Да, подарок может и для богини, но пользоваться им придется обычным людям, поэтому расскажу вам, что к чему». «Мне это не нравится», – негромко произнесла старшая жрица, но все же подошла к алтарю. Правда, от улыбки на ее лице не осталось и следа. «Сейчас мы это поправим», – пробормотал я и принялся выкладывать из сумки на алтарь, небольшие деревянные коробочки ровно сто штук что это Нахмурилась миллиона это целительские артефакты созданные моим родом начал объяснять я причем необычные а способные самостоятельно заряжаться думаю для ваших лечебниц они пригодятся и надеюсь что богиня не откажется их принять жрица ничего не ответила правда и хмуриться перестала подошла еще ближе Взяла одну коробочку и открыла. Внимательно посмотрела на артефакт, а затем провела над ним рукой, явно используя какую-то технику. «Думаю, богиня примет твой подарок», снова улыбнулась Милена, вернув артефакт на алтарь. «Он очень полезен и дорог». «Ты сейчас говоришь от ее имени?» Решил я немного поприкалываться и докопаться до жрицы. «Понятно, что я не особо рассчитывал на личное общение с живой». Но вот изменившиеся отношения миллиона повеселило. Наверное, думала, что я какую-нибудь хренотень на алтарь положу, а тут сотни артефактов. Это минимум 10 тысяч золотых рублей. Но дело не в стоимости, денег не жалко. Я и в самом деле хотел отблагодарить богиню и подумал, что артефакты самое то для этого. «Можешь спросить у нее сам», — не обидела жрица и кивнула на статую. «Хорошо», — согласился я и повернулся к ней спиной. «Здравствуй, жива. Спасибо тебе. Эти артефакты — лишь малая часть моей благодарности. Я твой должник. Если что-то нужно, то обращайся. Ну или знак какой подай». «Вообще-то так к богине не обращаются», — начала отчитывать меня миллиона, но вдруг резко замолчала и слегка побледнела. «А затем я ощутил присутствие живы» словами этого не объяснить. Просто понял, что в данный момент она находится тут, в храме. И отчего-то казалось, что смотрит она именно на артефакты. Но и это еще не все. Внезапно присутствие усилилось, а алтарь засиял белоснежным светом, на мгновение скрыв все лежавшие на нем коробочки. Еще миг и все закончилось. А я резко вздохнул только сейчас, начиная понимать, что случилось. Но жрица сообразила еще раньше. Она бухнулась перед алтарем на колени, протянула руку к одной из коробок, но так и не решилась дотронуться. «Благословила!» С восторженными нотками в голосе произнесла Миллиона. Потом перевела взгляд на меня и совсем по-доброму улыбнулась. «Люб ты богиня, Маркус Северский!» Давно она не являлась лично. «Вам может помочь?» Не зная, что на это ответить, спросил я и протянул руку. Жрица, секунду подумав, ее приняла и поднялась. «Ладно, мы, пожалуй, пойдем. У меня сегодня еще экзамен». «Кайл Рис!» — вдруг раздался радостный девичий голос от входа в храм. «Ты пришел!» «Ох, светлая богиня!» — охнула старшая жрица и сделала рука лицо. «Только ее тут не хватало!» А я присмотрелся к кричавшей девушке и понял, что уже видел ее. Это именно она дала мне одежду и мотоцикл. Тьфу, дала плащ, когда я еще в Ульчинске неведомым образом оказался в храме живо после ритуала. Я тогда, правда, довольно глупо над ней пошутил, но в тот момент мне это показалось смешным. Интересно, что она делает в столице. «Кайл Рис!» — подбежала ко мне девушка в одеянии жрицы, и я смог рассмотреть ее получше. «Ну что сказать?» Красивая, очень красивая. Стройная, русоволосая, с правильными чертами лица. А уж глаза, если бы не некий фанатичный блеск в них, то можно было бы ее и вовсе прекрасной назвать. Но из-за него становилось слегка не по себе. Интересно, это не я ли виноват? Кайл Рис, повторила жрица. Это я, Вера. Ты нашел Сару Коннор? Вера, тут такое дело. Промямлил я, решая, как бы ей объяснить, что Сару Коннор искать не надо. «Не нашел», – отчего-то радостно воскликнула девушка. «Тогда я пойду с тобой, помогу искать». «А это очень удачная идея», – не менее радостно произнесла Милена и с надеждой посмотрела на меня. «Боярин, я так понимаю, что вы знакомы с Верочкой? Что-то мне все это не нравится. Такое ощущение, что Миллена хочет от Веры избавиться. Не то чтобы знакомы» осторожно произнес я и осмотрелся, решая, куда бежать. Миллиона, обратилась Верочка к старшей жрице. Я ухожу с ним, это он. Иди, дитя, с каким-то облегчением выдохнула женщина. Не-не-не, опомнившись, запротестовал я. Миллиона, вышло недоразумение, я... Но договорить не получилось. Я снова ощутил присутствие богини в храме. Не такое сильное, как в прошлый раз, но тем не менее. А затем, словно со всех сторон, раздался красивый женский голос, от мощи которого даже голова слегка закружилась. «Она теперь твоя». И все прошло. Богиня ушла, а вот Верочка смотрела на меня восторженными глазами. И от этого взгляда аж мурашки по спине побежали. «Твою же белку!» — тихонько ругнулся я. «Что же это за Верочка такая, если даже богиня хочет ее отправить подальше от своего храма?»